Глава двадцать пятая Мы шли по городу словно по вражеской территории. Встречающиеся по пути местные жители, увидев нас, спешили освободить дорогу. Представители правопорядка, повинуясь властному жесту Мельны, отходили в сторону, даже не пробуя остановить нас. Хотя, судя по выражениям лиц, им это очень хотелось. «Вообще, я подозревал, что все это происходило именно из-за мельны, а мы просто шли рядом и только благодаря такому соседству получали свою долю сомнительной славы». «Похоже, нам тут не рады», — сообщил я о своих подозрениях через десяток кварталов. «Пустяки», — отмахнулась хозяйка фольклорной лавки. «По-настоящему нам будут не рады на площади, но времени, чтобы все сделать, нам хватит». «А сколько у нас будет времени?» «Часа два». «А потом?» «Если мы не успеем, нас просто убьют». «За что?» «Не за что, а чтобы мы не успели», — пояснила Мельна. «Но мы ведь для них же стараемся». «Им это не нужно. Их все устраивает. Ну, по крайней мере, большую часть». «Раньше было так же?» «Раньше было проще. Кто за и кто против, было примерно поровну». Вообще говоря, если уж нас и вправду считали угрозой, то осторожное поведение местных было мне непонятно. Мы вовсе не выглядели опасными, не проявляли агрессии, а единственным оружием являлась моя МСЛ. В принципе, нас могли легко задавить без всяких умений, просто числом. Но почему-то этого не делали. Видимо, это все действительно изымельные. Хотя и она не казалась внешне каким-то суровым бойцом. Обычная женщина, уже пожилая, в типичном деревенском наряде, длинная цветастая юбка и блузка с завязками, простоволосая, с заплетенной врагалик косой. Возможно, ее тут просто считали ведьмой, способной на какое-нибудь нехорошее колдовство. Недаром же на ее поясе висели несколько полотняных сумок-мешочков, вероятно, с каким-то зельем. Но даже и это обычные предрассудки и ничего больше. Главная городская площадь открылась перед нами внезапно. Вроде бы только что шли по какому-то извилистому переулку, а повернули за угол и, бац, пустое пространство на две сотни тян в обе стороны и высокое помпезное здание прямо по курсу, а между ним и нами огромная чаша фонтана. «Нам сюда!» — указала на фонтан Мельна. Площадь как-то подозрительно быстро стала пустеть. Прогуливающиеся вокруг граждане неожиданно резко озаботились какими-то неотложными делами и скорым шагом, а иногда и бегом, двинулись к проходу между домами. То, что многие при этом оглядывались на нас, настраивало на определенные мысли. Мысли, прямо скажу, нехорошие. «Нам точно дадут два часа?» – поинтересовался я на всякий пожарный умельные. «Теперь уже и не знаю», – пробормотала та, озираясь. «Так что лучше поторопиться» что я должен сделать встань вот сюда кивнула она на точку в шагах в десяти от фонтана а вы встаньте рядом сказала она пау и ан за руки браться надо нет женщина вновь повернулась ко мне листай дни назад до того отрезка про который я говорила когда случился исход листай быстро как можно быстрее а дальше когда ты там все увидишь и все поймешь возвращайся назад «И то же, как можно быстрее. Главное, не промахнись. Ты понял?» «Понял. Тогда начинай!» Как именно я должен листать назад сутки, недели и месяцы, она не сказала. А я и не спрашивал, потому что опыт уже имелся. Тогда, правда, для прыжков в прошлое и будущее я использовал подселенную личность, а сейчас требовалось отыскать другие источники барьерной энергии. Другие источники находились поблизости, на расстоянии вытянутой руки. Проблема заключалась лишь в том, что брать их с собой в прошлое было нельзя. Мы, собственно, для этого сюда и пришли, чтобы научиться ходить, бегать и прыгать по четвертому измерению самостоятельно, без помощи костылей, используя только возникшую между нами барьерную связь, для которой ни время, ни расстояние, ни помеха. Проверить ее, протестировать, так сказать, в полевых условиях, как раз и означало для нас пройти свой путь до конца. Так, по крайней мере, сказала мне Мелла, а затем это подтвердила ее хозяйка. Прориснуть назад первые сутки было несложно. Гораздо труднее оказалось удерживать возникшие в голове чужие барьерные отпечатки, ведь их носительницы остались в предыдущем сегодня. Чтобы решить проблему, мне пришлось поделиться с Анн полученными от ПАО белыми нитями, отвечающими за прошлое, и зафиксировать обеих в ткани барьера собственными золотистыми, отвечающими за настоящее. Эксперимент завершился удачно. При следующем пролистывании отпечатки аур никуда из сознания не исчезли. Дальше пошло веселее. Я прыгал в очередное вчера, отдавал белое виртуальный анцили и фиксировал золотистым ее и виртуальную ПАО. Через 20 прыжков алгоритм действий выработался почти до автоматизма. Барьерная память оказалась похожа на мышечную, и теперь мне уже не требовалось контролировать каждую процедуру. Достаточно было запустить весь цикл в режиме повтора и установить количество интераций. Сначала я опробовал новый метод, поставил число интераций 10. Как раз стандартная галактическая неделя проходит, и считать легче. Когда десятицикловая программа завершилась, я просканировал собственность сознания и проверил состояние отпечатков обеих спутниц. И у меня, и у Ан, белого в ауре стало больше, золотистого стало больше у Ан и у Пао а у меня количество золота практически не изменилось, что тоже, в общем, было понятно. Когда его дофига, мелкие траты невооруженным глазом не замечаются. Через два десятка прогонов я вновь увеличил число интераций, теперь уже до сотни, чтобы снова ускориться, но не создавать себе проблем со счетом. Первую остановку на пару минут сделал, когда число пройденных дней составило 10 тысяч. Народа вокруг было достаточно, но на меня они особого внимания не обращали. Те же, кто все-таки обращал, выражали максимум настороженность. Но вовсе не страх и уж тем более ненависть. Ну, возник кто-то прямо посреди площади. Эко не видаль. Такое и раньше бывало, пусть и не часто. Ауры у всех на десяти тысячах были зеленые, поэтому кардинальных отличий от того дня, где остались мельно и спутницы, я не обнаружил. Затем скорость проникновения в прошлое увеличилась еще в десять раз до тысячи дней за прогон. Относительное время все-таки поджимало, и терять его на простое пролистывание мне не хотелось. Кто знает, сколько придется потратить его в конечной точке маршрута. Поэтому лучше потрепиться сейчас, чем потом, когда ценность каждой минуты вырастет многократно. Дни летели за днями, складывались в недели и месяцы. Месяцы превращались в года, а я все считал и считал, сколько осталось. Следующие две остановки, короткие, всего по 20 секунд, пришлись на отметки 250 и 500 тысяч дней. В отличие от более поздних эпох, обитатели этих отметок щегуляли с барьерными рисунками, уже похожими на нормальные. Зеленого было меньше, белого и алого больше, хотя сами аоры выглядели достаточно тусклыми. На минус 250 они, по моим прикидкам, соответствовали индексам от 2 до 5, на минус 500 где-то от 3 до 7. То, что по мере приближения к будущему барьерные индексы уменьшались, прямо говорило о том, что жители мира без времени постепенно врастали в него, с каждым прожитым днем, теряя возможность самостоятельно двигаться по своему четвертому измерению. Видимо, они и впрямь полагали, что безопасность дороже, а возможно они просто не задумывались о цене. Замедляться я начал за пять тысяч дней до конечной точки. Сперва скорость пролистывания упала до ста, потом до десяти, а после и вовсе до одного дня за прогон. Что любопытно, внешняя площадь почти не менялась. Здания оставались прежними, брусчатка тоже. Только фонтан исчез. В какой из дней его начали строить, Уловить этот момент не удалось. На том месте, где он должен был впоследствии появиться, располагалась ровная площадка с парой незамощенных мест. Одно побольше, второе поменьше. На втором из кучи какого-то мусора торчало что-то вроде пенька. Что это за пенек, я узнал только когда достиг финиша. Площадь была забита людьми под завязку. Единственное свободное место оставалось лишь там, где фонтан, ну, в смысле, где он был в будущем, чтобы увидеть, что там сейчас, мне пришлось протискиваться сквозь толпу. На мое внезапное появление мало кто среагировал, только невольные соседи, которых слегка потеснил, появившись из ниоткуда, да и те практически не возмущались. Тут, если я правильно понял, такое было в порядке вещей, ауры у всех еще не позеленели, поэтому перемещение из вчера в завтра и наоборот никого здесь не удивляло». Там, где еще день назад располагался пенек, как оказалось, росло невысокое дерево. В барьерном зрении оно светилось оранжевым. Чуть приглядевшись, я понял, что оно мне напоминает. Хранилище будущих древесных обломков, которые в княжестве назывались амулетами власти. После такого открытия второй артефакт, который я обнаружил, когда наконец прорвался в передние ряды, уже не казался чем-то совсем незнакомым. Большая зеленая друза, кристаллический камень или, скорее, валун, да более похожи на флорианские кристаллы власти, только намного насыщеннее по цвету и ярче. Рука машинально схватилась за его уменьшенную во много раз копию, висящую у меня под рубахой. Если раньше мой орден выглядел просто гигантом среди таких же, то здесь, перед друзой, он сам стал выглядеть, как лилипут перед Гулливером. Однако и это было еще не все. Между друзой и деревом стоял мраморный постамент. Один в один типичный алтарь из какого-нибудь мавзолея на флоре. На снежно-белой с алыми прожилками чаши столешницы виднелись какие-то не то инструменты, не то приборы. «Тоже хотите туда или просто глазеете Раздался справа чей-то скрипучий голос. Голос мне показался знакомым, а когда я повернул голову, то понял, что знаком и с его обладателем. Правда, знаком не здесь и сейчас, а там, вне этого мира, в моем не таком уж далеком будущем или прошлом. Зависит, с какой стороны посмотреть. Командор Жлобин выглядел гораздо моложе, чем когда он приперся ко мне на Тарс со своим помощником Браменем, а чуть позднее на Мегадею и вручил мне тот самый кристалл власти, что покоился сейчас на моей шее. «Да вот, пока не решил. Я пока думаю». Постарался я быть максимально вежливым. «Думать надо быстрее, молодой человек», — наседательно проговорил будущий руководитель торговой лиги. «Иначе можете и не успеть». «Возможно», — пожал я плечами. «Просто мне как-то боязно, что ли». «Да, мне, собственно, тоже», — неожиданно тоскливо протянул Хоббит. «Конечно, Великая Мельна пообещала, что все будет хорошо, но, знаете, это как во всякой торговле. Товар может оказаться бракованным». «Вы не верите, Мельне?» — прикинулся я простычком. Жлобень нахмурился. «Верю, поэтому и боюсь. Новое дело всегда несет огромную долю риска». И он стал рассказывать, а я слушать. Впрочем, учитывая, что мы находились в толпе, он скорее орал, а я старался расслышать и разобрать, что он орет. Старался изо всех сил, потому что, как принято говорить в таких случаях, мне его послала сама судьба. Выложить столько сведений фактически первому встречному? Нет. Он, видимо, и впрямь волновался и пытался победить страх повышенной разговорчивостью. Информации от него я получил предостаточно». Как о том, что здесь будет, так и о самом жлобине. Последний, что любопытно, несмотря на свой страх перед будущим, оказался парнем азартным. Продал все, что имел. А имел он тут собственный дом и несколько лавок. И решил шагнуть в неизведанное. Такое стремление просто нельзя было не поддержать. И я даже знал как. Беседу, правда, пришлось на время прервать потому что на площади пошла, наконец, движуха. В толпе организовался небольшой коридор, и по нему на свободное от людей пространство вышла женщина. Узнать в ней помолодевшую раза в два мельну было нетрудно. Ее барьерная аура сверкала алым и белым, как новогодняя елка. Вот только одежда на ней явно не соответствовала тому образу, к которому я привык в будущем. Брючный костюм, строгая блузка и стильные туфли на каблуках больше подходили к какой-нибудь офисной леди, а не владелице водяной мельницы. Подойдя к постаменту, мельно опустила руки на чашу, и через миг над главной городской площадью пронесся усиленный аппаратурой голос. Порталы откроются через три минуты. Вход будет осуществляться со стороны ратуши. Напоминаю, одно сегодня, один портал. Пространственная точка едина для каждого дня. Проходить можно или по одному, или одной плотной группой, количеством не больше тридцати человек. Выход для каждой группы индивидуален, как по месту, так и по времени. Разброс в пределах одной галактики и двух сотен лет в обе стороны. Конечные точки выбраны по текущему списку пригодных для жизни планет. Не забывайте имеющиеся при себе энергетические и информационные модули и блоки жизнеобеспечения. Повторяю, порталы откроются через 2 минуты 15 секунд. Вход будет осуществляться со стороны ратуши. Пока автомат говорил, мельно производила какие-то манипуляции, состоящими на постаменте приборами. От алтаря к друзи и дереву тянулись светящиеся в барьерном зрении нити. Переплетение белого и алого, с каждой секундой горящие все ярче и ярче. «А вы свои модули взяли?» — поинтересовался внезапно жлобень. «У меня вот». — приподнял он небольшой саквояж. «Вы, кстати, как думаете, деньги, которые здесь, там еще будут в ходу?» «Мои модули всегда при мне», — ответил я на первый вопрос, похлопав себя по карманам. Возможно, ответ прозвучал странновато, но Хоббит его проглотил. «А что касается денег, думаю, какое-то время они действительно будут ходить, но потом на многих планетах станут вводить свои». «Я тоже подумал так же», — радостно сообщил Жлобин поэтому все свои золотые перевел в ц... Во что он перевел местные деньги, я не дослушал. Именно в этот миг автомат перестал зачитывать информацию. Над площадью прогремел гонг, и от друзы и дерева в пустое пространство за постаментом ударили два ярких луча. Там, где они соединились, возник портал. Зеркальный, переливающийся радугой круг диаметром в два человеческих роста. Толпа всколыхнулась. «Эх, с другой стороны надо было вставать», посетовал жлобень. «Действительно, мы с ним оказались с другой стороны от входа, поэтому, чтобы добраться до него, требовалось обойти полплощади. Зато есть возможность понаблюдать, как все работает», — успокоил я огорчившегося собеседника. «Да, наверное, вы правы», — согласился тот после короткого размышления. «Можно и понаблюдать. Время у нас еще есть». Он стал крутить головой, а я наконец и решился кое-что ему рассказать. — А знаете, вы, вероятно, правильно сделали, что перевели все деньги в другие активы. Чтобы начать настоящее дело там, — указал я на портальное зеркало, — простые монеты не пригодятся. — Что вы имеете в виду? — повернулся ко мне торговец. — Да как вам сказать? — почесал я в затылке. — Сам-то я никогда коммерцией не занимался и не собираюсь, но вот один мой приятель, покойный, тот да, знал в этом толк. Он даже целую стратегию разработал, как стать монополистом в межзвездной торговле. Нокка, ну нокка! Ну Заинтересованно подался вперед Жлобин. Я мысленно перекрестился и принялся вываливать на несчастного все, что помнил о принципах организации торговой лиги космоторговле и навигационных актах. Физиономия Хоббита поначалу скептическая, по мере того, как я говорил, вытягивалась все больше и больше, а под конец он даже попросил меня взять небольшую паузу и вытащил из своего саквояжа блокнотик, чтобы записывать. Мой рассказ настолько увлек будущего командора Лиги, что он даже позабыл про очередь, которая уже образовалась на площади и теперь медленно двигалась к входу в портал. «Э, «Вы не будете против, если я вдруг использую кое-что из наработок вашего м -м, покойного друга?» — спросил он, когда я закончил. «Да без проблем. Моему другу это уже все равно. А я к подобным делам, прямо скажу, равнодушен». «Ох, я даже не знаю, как вас благодарить, уважаемый Дир!» «Уважаемый Дир!» — рассыпался в любезностях Хоббит. «У вашего друга были весьма интересные мысли. Безумно жалко, что я уже не смогу лично отдать ему долг уважения». «Да, лично уже не получится», — кивнул я. «Ну, а посредственно почему бы и нет?» «Я весь внимание», — мгновенно подобрался торговец. «Вы можете оказать небольшую услугу его, скажем так, дальнему родственнику». «Какую конкретно?» «Передать одну вещь одному человеку, но только не здесь, а там» указал я на сияющий за постаментом портал и снял шею свой орден власти. В сравнении с друзой кристалл выглядел мутноватым и не таким ярким, как раньше. Мало того, в нем явно проскальзывали какие-то золотистые искорки пятнышки, чего в друзе не наблюдалось даже в барьерном зрении. Возможно, это происходило из-за его долгого нахождения на моей шее, а, возможно, мне это просто казалось. — Откуда у вас это? — выпучил глаза жлобень. — Да так, досталось при случае пожал я плечами, «никакого криминала, практически по наследству». «Вы уверены, что готовы отдать его просто так, без всяких гарантий?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Когда-нибудь, в будущем, лет через сто, двести, пятьсот, там, во вновь обретенной вселенной, вы повстречаете человека, который назовется Бароном Румием, и вы обязательно отдадите ему эту вещицу, я в этом абсолютно уверен». — Хм, звучит почти как пророчество! — качнул головой жлобень. Я усмехнулся. — Считайте, что это оно и есть. Под моим пристальным взглядом хоббит невольно поежился, но все же забрал посылку. Осторожно, держа за шнурок, но не касаясь кристалла, он убрал его в небольшой футляр и спрятал у себя в саквояже вместе с блокнотом. — Идете? — спросил он, кивнув на очередь. — Приятель там занял мне место. Мы с ним специально на разные стороны разошлись, так что могу поспособствовать. «Спасибо, но нет, мне не к спеху». «Но «Ну, в таком случае позвольте откланяться», — шаркнул ножкой торговец. «Удачи». Жлобень ушел, а я остался стоять. Действие еще не закончилось, и мне хотелось досмотреть его до конца. Смотрел, смотрел и не прогадал. Минут через десять на сцене появились новые персонажи. Группа решительно настроенных граждан, человек пятьдесят, не меньше, неожиданно рассекли толпу надвое и взяли в кольцо постамент смельной. Подойти прямо к женщине они не смогли. Вокруг алтаря замерцало защитное поле, видимое только через барьер. «Что вы хотите, Конзис? Прогремел над площадью голос будущей мельничихи. «Мы вроде бы договаривались, что до окончания эксперимента вас здесь не будет». Из отряда окруженцев выдвинулся статный мужчина, достаточно молодых лет, одетый примерно в таком же стиле, как мельна. Строгий костюм, галстук, дорогие ботинки, запонки... Если бы я имел память похуже, то, вероятно, решил бы, что это своеобразный япи из местных, начинающий бизнесмен, довольно успешный, но до высот списка Форбс еще не поднявшийся. Память меня, слава богу, не подвела. «Мы тебе не помешаем. Мы хотим просто контролировать весь процесс, как независимые наблюдатели. Думаю, это укладывается в рамки нашей договоренности» заявил будущий князь, абсолютный правитель единственного государства на Флоре, чьи портреты я имел честь лицезреть в каждом присутственном доме Ландвилья. Люди, стоящие в очереди, глядели на пришедших с опаской, но никаких действий не предпринимали. Просто шли потихоньку к порталу и исчезали в нем один с другим. Среди оппонентов Мельны я обнаружил немало знакомых лиц. Будущий наместник Салватос, архистратик Талапий, Немало попортивший мне крови на флоре, барон Осталис. Все они были здесь живы и, похоже, отлично себя чувствовали. По возрасту, по крайней мере, эти господа годились мне в братья. И звали их тут, по всей видимости, не теми именами, какие я помнил по княжеству. Минут, наверное, двадцать окруженцы действительно просто стояли, не пробуя помешать Менне. Все изменилось, когда до портала добрался жлобень. Следя за обстановкой, я не упускал его из вида ни на секунду, потому что мне требовалось обязательно убедиться, что он дойдет до конца. Если бы этого не случилось, цепочка событий в моем будущем прошлом могла бы прерваться, и что бы тогда стряслось со мной и моими женщинами, а через нас, возможно, из целой вселенной, никто бы уже не предсказал. Как только торговец исчез в портале, последний вдруг полыхнул золотистым огнем. Всего на мгновение, но к конзису этого хватило с лихвой, «Вы видели? Вы все это видели?» Проорал он, указывая рукой на портал, а затем на мельню. «Это был свет врага! Вражий огонь! Он уже здесь, среди нас! Мельна дала ему шанс пройти сквозь барьер! Генератор должен быть уничтожен немедленно! Прямо сейчас!» «Что ты несешь, Конзис? Прокричала в ответ будущее Мельничиха. «Это обычные флуктуации антидесетеровского пространства!» «Ты это прекрасно знаешь!» «Нет, это не флуктуации!» Перебил ее будущий князь. «И я это сейчас закажу. Он вытянул вперед правую руку, Прикрыл глаза и начал медленно поворачиваться, Словно ища кого-то среди окружавшей портал толпы. Его рука успела писать около четверти круга И неожиданно замерла. Канзис открыл глаза. «Вот он, наш враг!» Выстрелил он в меня указательным пальцем.